если преобладает ориентация на результат. Сильные стороны и их использование. Вы или ваш сотрудник амбициозны, стремитесь достичь максимума за короткое время. Это означает, что вам необходимо постоянно держать себя в тонусе, вплоть до некоторого цейтнота. Чем более наполнен ваш день, тем больше вы успеваете, но... Помните о золотой середине, чтобы не довести себя до неврозов, болезней, выгорания и работы на автомате. Про неврозы и болезни, думаю, все и так понятно, а вот два последних момента поясню. Перегорание, говоря простыми словами, означает чувство типа «как же все достало». Говоря о работе на автомате, я имею в виду ситуацию, когда человек делает что-либо как робот без души, настроения, вдохновения, творчества. Какой же можно сделать итоговый вывод по этому пункту? Сделайте калибровку, то есть попробуйте несколько вариантов насыщенности деятельности в соотношении с определенными временными промежутками. И выберите один-три варианта, в которых оптимально соотносится эффективность с эмоциями, настроением и самочувствием. Вы или ваш сотрудник цените время, предпочитая получить желаемый результат как можно быстрее. Если вы именно такой человек, то, прослушав эту аудиокнигу и освоив предлагаемые методики и техники, сможете достичь больших успехов и успевать делать очень многое. Однако обратите внимание на определенный риск, который при этом возникает. Вам начинает казаться, что все могут действовать так же стремительно, как и вы. Причина в проекции, то есть приписывании другим людям своих собственных особенностей. В итоге могут возникать проблемы во взаимодействии из-за неправильных ожиданий скорости действий других людей. Еще один риск – конфликты и обиды. Окружающим может показаться, что вы на них давите, постоянно подгоняете, требуете слишком многого. Чтобы избежать подобных рисков, стоит оценить, относятся ли ваши коллеги, подчиненные, близкие люди к тому же типажу, что и вы, или нет. Если типаж совпадает, особых сложностей не будет, надо только учитывать, насколько загруженность и квалификация другого человека такие же или почти такие же, как у вас. Если же тот, с кем вы взаимодействуете, в большей степени процессник, то не ждите скорости и эффективности во времени, как у вас. Вы или ваш сотрудник всегда или почти всегда хотите доискаться до истины. Это значит, что вам недостаточно знать, как что-либо делать. Важно еще и понимать, зачем, для чего, какой результат, итог должен быть. Это предопределяет осознанное отношение к делу, а также видение конечной цели и работы на нее. Во многих случаях люди работают гораздо успешнее, принимают более правильное решения, когда понимают итоговый смысл своей деятельности. Интересный пример из жизни. Маша работает в крупной компании Travel координатором то есть отвечает за организацию деловых поездок всех сотрудников компании, а также VIP-клиентов. Один из руководителей, получив приглашение в европейскую страну с опозданием, когда до даты, к которой надо прибыть, остается 4-5 дней, просит Машу сделать визу через агентство, которое за достаточно высокую оплату делает визы за один день. Маша спрашивает, почему надо именно так делать визу? Руководитель объясняет ей про запоздавшее приглашение и говорит, к какой дате нужно быть и в какой стране. Получив эту информацию, Маша предлагает более оптимальное с точки зрения затрат решение. Можно лететь стыковочным рейсом через другую страну Шенгенской зоны, так как туда можно получить визу за два дня без всяких переплат, поскольку там другие сроки выдачи виз а внутри шенгена перемещение уже не требует визы. Так был сэкономлен бюджет компании, при этом достигнута изначальная цель. Это произошло потому, что, будучи человеком результата, Маша задала вопрос «почему?» и, поняв ситуацию, смогла найти наиболее оптимальное решение. Вы или ваш сотрудник будете рационально рассуждать о том, нужен ли реально тот или иной ресурс для достижения результата. Вероятность того, что будут использованы лишние, необязательные средства, либо сделаны лишние движения, гораздо меньше, чем у того, чей типаж более процессный. Важно активно использовать эту особенность, однако не впадая в другую крайность. Дело в том, что в некоторых случаях недостаточность ресурсов или итераций может привести к более низкому качеству результата или его отсутствию. Для того, чтобы найти золотую середину, не теряя потом времени на исправление или переделывание, стоит практиковаться в анализе. Я бы рекомендовала свод-анализ и диаграмму Исикавы. Ее еще иначе называют рыбья кость. Еще один полезный инструмент — расчет трех вариантов сценариев. В этом случае мы предусматриваем оптимистичный, нормальный и негативный варианты. Применение этих видов анализа, не обязательно сразу всех, позволит грамотно рассчитать, от каких ресурсов либо действий можно отказаться, а какие просто необходимы. У вас или вашего сотрудника чаще всего в ситуации стресса будет реакция льва. Один из самых известных исследователей стресса, канадский ученый Ганс Селье, выделил два типа реакции на стресс – реакция льва и реакция кролика. Подробнее слушай в разделе «Время и стресс». Реакция льва означает, если говорить коротко, что такой человек быстро ориентируется в ситуации, мобилизуется и делает прыжок. Поэтому в стрессовых ситуациях эффективность, скорость, результативность у него будут выше, чем обычно. Однако, как и в первом пункте, надо соблюдать осторожность и меру, чтобы не заработать неврозы и проблемы со здоровьем. Вы или ваш сотрудник, нередко готовы к определенным жертвам ради достижения результатов. Это значит, что вы будете меньше тратить времени на кофе и чаепитие, перекуры, будете более гибки в графике работы и командировок. Это отлично. Однако помните и о балансе работы и личной жизни, чтобы не загнать себя в угол, ухудшив отношения в семье с друзьями, лишив себя хобби. Вы или ваш сотрудник готовы к определенным рискам для достижения результата. Это означает, что в большинстве случаев вы будете быстрее адаптироваться к изменениям, сложным критическим ситуациям, тем самым выигрывая время. Важно помнить о том, что риски делятся на разумные и неразумные. И для отделения первого от второго также важно грамотно владеть навыками анализа. Давайте теперь вспомним истории, рассказанные в начале этой темы про двух рекрутеров, Лену и Марину. Лена демонстрирует типичное поведение процессника. Марина же ведет себя именно так, как люди с преобладанием ориентации на результат. Опираясь в том числе на эти примеры, давайте сначала проанализируем поведение Марины. Про Лену же мы поговорим тогда, когда будем рассматривать людей с преобладающей метапрограммой «Процесс». Итак, последовательно остановимся на наиболее ярких и значимых, слабых сторонах людей результата. Переведем их в возможности, как обычно, рассматривая алгоритмы дружбы со временем как для себя лично, так и для своих сотрудников. Слабые стороны и перевод их в возможности. Человек результата часто не соблюдает технологии, алгоритмы, скрипты и тому подобное, считая, что без них можно добиться результата быстрее, легче и с более высокими показателями. Как следствие, несоблюдение чего-либо на самом деле важного может привести впоследствии к потерям времени из-за того, что а. придется переделывать, так как не получилось сделать то, что надо, б. косяки привели к конфликтам, на решение которых уйдет время. В. Вызвано недовольство контролирующих инстанций или людей, что может быть как вне организации, например, какие-либо инспекции, так и внутри, и опять-таки приходится тратить время на их разруливание. Г. И, наконец, это только казалось, что без соблюдения каких-то технологий или правил быстрее, а в итоге получилось дольше. В последнем случае, думаю, комментарии не требуются. Как перевести эту зону риска в возможность? Если речь идет о сотруднике или коллеге, про которого вы знаете, что у него преобладает метапрограмма «Результат», вы сэкономите массу времени и усилий, если изначально продадите ему идею о том, почему именно таким образом можно добиться более высокого, качественного, быстрого результата. Если же речь идет о вас, то сэкономить время на исключение неудачных попыток исправления ошибок, переделывании, а также длительных сомнениях можно следующими способами. А. Спросить руководителя, эксперта, почему надо действовать именно так и как это повлияет на результат. Б самостоятельно проанализировать, как может повлиять та или иная технология, ее соблюдение или несоблюдение на скорости качества достижения результата. В. Регулярно изучать лучшие практики как внутри компании, так и вне ее. Стремление добиться результата любой ценой – это, пожалуй, самая серьезная зона риска. Как говорит народная мудрость, «поспешишь, людей насмешишь». Однако в реальности речь может идти о гораздо худших последствиях, чем просто насмешить кого-то. Приведу несколько примеров. Стремясь максимально перевыполнить план, руководитель настолько загнал своих сотрудников, что несколько реально хороших специалистов уволились, так как для них был важен баланс работы и личной жизни. В итоге пришлось тратить время на замену, адаптацию, введение в должность, из-за чего в последующие три месяца план не был выполнен. Поторопились закрыть вакансию, не дали выполнить пробное задание. В результате сотрудник не прошел испытательный срок. Оказалось в итоге, что теорию-то он рассказывал хорошо, а вот практическими навыками не владел. Стремясь к максимальной сумме сделки, КАМ убедил клиента взять намного больше товара, чем тому реально было по силам затем дистрибьютировать. В результате клиент потерян, да и репутация компании подпорчена. Помимо прочего, в подобных случаях придется впоследствии потратить много времени на исправление ситуации, да еще иногда и впустую, потому что не всегда удается что-то реально улучшить. Как устранить угрозу и использовать возможность, то есть стремление к максимально выраженным результатам? Для себя или для своих сотрудников стоит принять следующие установки. А. Всегда рассматривать не только краткосрочный результат, но и долгосрочный. Б. Ввести критерии разделения результата на правильный и неправильный. Например, мы выдали кредит или отгрузили с отсрочкой платежа, не проверив кредитную историю. В итоге нет оплаты более полугода. Это неправильный результат. Правильный результат — оплата произведена вовремя. Для того, чтобы этого добиться, мы должны были бы проверить кредитную историю и давать кредиты и отсрочки только тем, у кого она хорошая. Неверная калибровка результата. У каждого дела есть много различных результатов. Например, если производство не успевает за сбытом — То есть спрос превышает предложение, мы можем пойти на увеличение объема производства, при этом допуская больший процент брака. Если такого дефицита нет, то приоритетом будет именно снижение брака для увеличения рентабельности. Или, например, в некоторых сферах бизнеса, где рынок труда перегрет, например, нынешняя 2020 года ситуация в IT-бизнесе, одним из самых приоритетных показателей успешной работы руководителя и HR, будет удержание сотрудников. А вот, к примеру, в продуктовой рознице эконом-класса удержание рядового персонала вряд ли будет главным приоритетом. Так вот… Одной из характерных ошибок людей, ориентированных на результат, может быть неверная расстановка приоритетов в отношении того, что будет наиболее значимым показателем. И, как всегда, ответим на вопрос, что надо для того, чтобы избежать рисков для себя и бизнеса, а также временных затрат впоследствии на исправление ситуации. Ключ к успеху в сборе информации, анализе и прогнозировании. Задача руководителя — грамотно донести до сотрудника, почему именно такой критерий оценки результата в приоритете, а сотруднику стоит уточнять у руководителя, если тот не сказал об этом сам. Преобладает ориентация на процесс. Надеюсь, вы помните историю про Марину и Лену. Поведение Лены иллюстрирует типичные сильные и слабые стороны процессника. Наша задача — активно применять плюсы и перевести минусы в возможности. Причем можно сделать это как для себя, так и для своих сотрудников, если вы являетесь руководителем. У человека с преобладанием ориентации на процесс наиболее ярко выражены такие сильные стороны. Внимательность к технологиям, правилам, скриптам, тщательное их соблюдение. Это означает, что вы или ваш сотрудник, при условии, что все перечисленное было разработано качественно и эффективно, экономите время на изобретении велосипеда, а также за счет того, что не приходится впоследствии исправлять ошибки. Ключевой момент заключается в том, что надо самому или с помощью эксперта, специалиста, отзывов убедиться, что правила и технологии действительно обеспечат наиболее высокие показатели при наименьших затратах времени. Усидчивость. Вы или ваш сотрудник можете долго заниматься процессной работой, не отвлекаясь и не переключаясь на что-то другое, и при этом воспринимаете ситуацию как вполне комфортную. Это позволит экономить время, которое бы тратилось на отвлечение. При этом важно откалибровать для себя то время, в течение которого сохраняется эффективность, вовлеченность, не появляется чувство усталости или раздражения. Склонность к структурированию и планированию процессов и времени. Если одновременно есть и хорошие навыки в этой сфере, то вы получите значительную экономию времени. В то же время стоит избегать крайности – когда само планирование слишком затягивается, в результате чего увеличиваются временные затраты и или срываются сроки выполнения той или иной задачи. Более чем у человека результата выражено внимание к деталям. Это позволяет избежать многих ошибок, особенно при работе с документами, сложными технологиями или процессами, в которых, что называется, нет мелочей. Например, обеспечение техники безопасности на опасных производствах, банковское дело, бухучет, договорная работа. Время экономим за счет того, что не приходится потом решать возникшие проблемы. При этом важно, чтобы вы сами для себя или с помощью руководителя или если вы сами им являетесь, то для своих сотрудников расставили приоритеты значимости тех или иных деталей, а также определили, насколько глубоко следует погружаться в детали. Если этого не сделать, то само по себе чрезмерное погружение в детали может привести к излишней трате времени. Если сам процесс работы интересен, относится к зоне самореализации, то человек будет стремиться его совершенствовать. В связи с этим могут появиться более эффективные технологии, которые, в свою очередь, помогут оптимизировать затраты времени. А теперь обратная сторона медали. Слабые стороны и перевод их в возможности. Когда сам процесс интересен, а человек при этом достаточно креативен, он может вылизывать и причесывать до бесконечности. Возникнет эффект лучше враг хорошего». Человек будет тратить время на то, что в действительности не повлияет на деловые показатели и результаты. Каким образом изменить ситуацию к лучшему? Поделюсь правилом, которое когда-то выработала для себя, а затем применяла и к сотрудникам. Прежде чем что-то улучшать, шлифовать, доводить до некоего совершенства, обоснуй для себя или попроси сотрудника доказать, как именно это скажется на нужных показателях. Приведу несколько примеров из бизнеса и из обыденной жизни. Эти примеры одновременно будут упражнениями для вас. Ответьте на вопросы, а в конце раздела прослушайте мои ответы. Вопрос первый. Мне предстоит выступить с презентацией в PowerPoint. Стоит ли мне заниматься сложной анимацией искать картинки и иллюстрации? Вопрос второй. Я в данный момент провожу интервью с кандидатами на одну из вакансий. В данном случае не имеет значения, идет ли речь о рекрутере, HR или непосредственном руководителе. Стоит ли мне детально определять все метапрограммы? Вопрос третий. Я готовлюсь к приему гостей. Стоит ли мне тщательно соблюдать все правила сервировки? Вопрос четвертый. Важно ли при проведении уборки дома тщательно выметать из-под кровати или дивана? Интерес к какой-то теме, деятельности, получаемое удовольствие от процесса, может привести к тому, что, как в примере с рекрутером Леной, человек будет делать что-то совершенно бесполезное с точки зрения результатов бизнеса, но лично ему интересное. Кстати, очень типичный кейс из сферы сбыта заключается в том, что продажник уделяет время и внимание клиентам не по их категории А, Б, С, а исходя из того, насколько с ними приятно и комфортно общаться. Для того, чтобы это компенсировать, стоит для себя самого или своих сотрудников очень четко расставлять приоритеты, ориентируясь на цели и KPI. Люди процесса, увы, имеют тенденцию закапываться в процессе И срывать сроки. Зная об этой особенности, стоит ставить сроки себе или другим, если преобладает ориентация на процесс, что называется, с запасом. Надо сдать 13-го, а мы себе в планере пишем 12-е. Надо прийти на совещание в 14.00, а мы себе закладываем 13.50, например.